Совсем не мясо. Что касается продуктов мясной кулинарии, колбаса, сосиски, сардельки, ветчина, пельмени, тут у меня для вас плохие новости. Однозначно вредно. Огромное количество трансжиров, животных жиров, соли, сахара, сои, а вся соя у нас ГМО. В 2015 году ВОЗ отнесла все подобные продукты к канцерогенам первого класса, наравне с курением и асбестом. Так что побаловать себе иногда кусочком колбаски – это одно, но вот питаться ею ежедневно опасно для здоровья. Повторюсь вслед за своей же последней книгой «Пора лечиться правильно». Несомненно, сегодня враг номер один – пищевая промышленность.